Годы становления. 15 июля 1606 года в семье почтенного и зажиточного Лейденского мельника родился восьмой ребёнок, крещённый под именем Рембрандт. Мальчик рано обнаружил склонность к искусству живописи, и чтобы развивать его талант, родители отдали сына для обучения первоначальным правилам рисования. В возрасте 14 лет одарённый юноша поступил в Лейденский университет. Приблизительно в 1620-1623 годах Рембрандт определился в мастерскую известного лейденского живописца Якоба ван Сваненбурга, а затем продолжил обучение у знаменитого художника Питера Ластмана. Отец тогда счёл за лучшее отдать его уже известному художнику Питеру Ластману, жившему в Амстердаме, для дальнейшего усовершенствования. Здесь он пробыл 6 месяцев, Стал совершенно самостоятельным художником и имел такой успех, что вскоре стал одним из величайших художников своего века, отмечал биограф-художника Ян Орлис в книге «Описание города Лейдена». Рембрандт, сын Хармина. В семье Мельника из Лейдена, Хармина, сына Гэрида, Ван Рейна и его супруги Корнелии, Нельтье, Велимсдоттер, дочери булочника из деревни Зайтбрюк, 15 июля 1606 года родился восьмой ребёнок, крещённый под именем Рембрандт. Предполагают, что имя своё младенец получил в честь прабабки по материнской линии Реймптье Корнельсдотер Ван Бланшем, дочери Корнеля из Бланшема. В семье исповедовался протестантизм, однако Корнелия была католичкой. Старший брат Рембрандта Герец стал мельником, Адриан — сапожником. После Рембранта родилась ещё только одна сестра — Лисбет. Свою фамилию Ван Рейн, то есть Срина, Хармин Герриц принял, вероятно, не в подражании дворянам, а потому что в округе было много Харминов и Герриц, а ему надо было обозначать себя как владельца мельницы, стоявшей на берегу Рейна. Дом мельника располагался прямо рядом с местом работы в квартале Виттепуарт. В будущем... Рембрандт часто использует вместо подписи монограмму «R.H. Рембрандт Харминзон», то есть «Рембрандт, сын Хармина». Одна из известных работ художника «Тавид и Анна с козлёнком», написанная в 1626 году в Государственный музей Амстердам. В изображении библейских персонажей у Рембрандта часто встречаются портреты отца и матери, как здесь, в образе Анны, жены слепого Тавита. И уже в самых ранних картинах на темы из Библии, при всей ученической подражательности, так как композиция этого полотна заимствована у художника Вильяме Бейтвега, у него проявился интерес к обнаружению духовных внутренних взаимосвязей героев. Остановимся на хронологии жизни художника. 1589 год, 8 октября. Хармин Геррис ван Рейн Женился на Карнелии Вильямсдотер ван Зюитбрюк. 1606 год, 15 июля. В Лейдене родился Рембрандт ван Рейн, сын Хармина Герица ван Рейна и Карнелии Вилемсдотер ван Зюитбрюк. 1609 год. Эрцгерцог Альберт австрийский, наместник южных Нидерландов от имени Испании, подписал перемирие на 12 лет с Моррисом Нассауским, представителем северных провинций, сделавших кальвинизм официальной религией. Во главе нового государственного образования Республики Соединенных Провинций или Голландии по имени самой крупной из них номинально становился статхаудер, вводился единый налог и ограничивалась власть аристократии.